Патриций вздохнул и, заложив страницу, закрыл книжку. Судя по шуму, на улице происходило что-то крайне волнующее. Значит, стражников поблизости нет, вот и прекрасно. На обучение дворцовых стражников уходила куча денег, а Патриций не любил тратить деньги зря. Кроме того, стражники ему еще пригодятся. Он на цыпочках приблизился к стене и надавил на камень, на вид ничем не отличающийся от всех остальных камней. Однако ни один другой камень не смог бы произвести эффект, который произвел этот. Массивная каменная плита с натужным скрежетом откатилась в сторону. За плитой оказался тайник, содержащий целый ряд тщательно отобранных предметов. Металлическая посуда, запасная одежда, несколько шкатулок с золотом и драгоценными камнями, инструменты. А еще там был ключ. Правило номер два. «Никогда не строй темницу, из которой потом сам не сможешь выбраться». Взяв ключ, Патриций направился к двери. Когда защелки замка ушли вглубь хорошо смазанных пазов, он еще раз задал себе вопрос. «Может быть, все-таки следовало сказать Ваймсу о ключе?» Но капитан получал такое удовольствие, выламывая эту решетку. «Нет, положительно, узнаю на ключе, это сказалось бы на нем очень плохо». Во всяком случае, его мировоззрению это могло повредить. Лорд Витинари распахнул дверь и пустился в молчаливый путь по руинам своего дворца. Руины сотрясались. Во второй раз за последние несколько минут город покачнулся.